Глава шестьдесят первая. «Здравствуй, братишка!» Я положила букет хризантем на еще свежую могилу. «Как ты тут?» Без меня мысленно добавила, хотя сам вопрос слишком глупо прозвучал, как будто ответа ждала. Или хотя бы какого-то знака, что Витя меня слышит. Все это время я винила себя, что тогда не настояла, не приехала к нему и не увидела живым в последний раз. Столько слов недосказано, да и наша последняя встреча. Короче, хреново мне очень, что так и не спасла единственного близкого мне человека. Третий день подряд сюда прихожу. Просто мне больше некуда идти. Уселась на лавочку и обомлела. Наверное, глюки. Ну или яркое солнце сильно голову напекло. Еще и светит прямо в глаза. То ли моя буйная фантазия разыгралась, то ли Виктор действительно посылал мне какой-то знак, на по аллее шел бес. В солнцезащитных очках с букетом темно-бордовых роз. Уверенная походка, и гадалки не ходи, что движется он именно ко мне. Так и есть, остановился, усмехнулся и, как ни в чем не бывало, произнес «Привет». «Ты что здесь делаешь?» Я сдрала голову до конца, не веря в происходящее. Но солнце уже не светило в глаза, так как мужчина с собой закрыл но ну, точно, без собственной персоны, а значит, мне не померещилось, как думала изначально. Малыш был легендой, Бес положил букет на могилу. Я, конечно, не фанат мотогонок, но такие имена знают все. А ну подвинься, кивнул мне, а я на каком-то автопилоте переместила свою пятую точку на край скамьи. Мне соседка твоя сказал что ты здесь. Бес плюхнулся рядом и снял очки. Не помешаю. «Можно подумать, если скажешь, что помешает, что ты уйдёшь», ухмыльнулась я в ответ, на что получила улыбку на все бесовские 32 зуба. «Не уйду». Я так и думала. Можно было и не комментировать. Раз припёрся, не поленился у соседки поинтересоваться, значит, не отстанет. И сейчас начнёт в душу лезть со своими советами, и со своими нравоучениями в придачу Ведь никто не просит. Но людям свойственно совать нас в чужие дела. Мёдом не корми, да и только советы направо и налево раздать. Я так и думала, кивнула, озвучивая свои недавние мысли. «И что тебе от меня надо?» Повернула голову в сторону мужчины, он, соответственно, в мою. Поговорить, пожал плечами, как будто я самую большую глупость в своей жизни только что сморозила. Постарший наставник сейчас вразумит меня непутёво. «Слушай, бесы, или как там тебя правильно?» Меня вся эта ситуация раздражала до чёртиков, поэтому я даже не пыталась скрывать свои неприязни. «Достаточно беса. Шёл бы ты отсюда!» Фыркнула, скривившись, отвернулась. «Без тебя тошно!» «Ты бы не дурила!» — бес не внял моим просьбам, как будто к месту прирос. «Возвращайся, ему без тебя плохо!» «Переживёт мальчик не немаленький!» — проворчала так и не желая больше бесу в глаза смотреть. И так режет по-живому. Бьет наотмышь, как будто не понимая, что мне больно. Кругом чувствую себя виноватой, только вот пленку назад не отмотаешь. А ты? Два слова и дыхание сперла. Сердце пару ударов пропустило, так как удар беса слишком уж болезненный. Резко, внезапно оголило без того слишком обостренные чувства. И я переживу. Вздохнула, стараясь не думать именно сейчас о Давиде. «Почему не рассказал мне все раньше? Зачем надо было доводить до такого? Толпа народа, все взгляды устремлены на меня, а Марк добивает. Он сбил насмерть человека, бухой за рулем, и отмазался». «Мы познакомились с Натановичем давно», — бес усмехнулся, как будто и не слышал меня вовсе». Сейчас я не вспомню, сколько лет прошло. Мне до этого какое дело?» Я снова повернула голову в сторону мужчины, но он смотрел прямо перед собой. Как будто диалог вел тоже сам с собой. Разбитый, поникший, разочаровавшийся в жизни. Бес перечислял, такое чувство, что паникал с каждым словом всё сильнее. Мать спилась, брат младший подсел на наркоту и умер от передоза. Мой собеседник запнулся и чуть тише добавил. Чем-то его история напоминала мою. Пьяным за руль его кто заставил садиться? Так получилось. Бес резко поменялся в лице, поворачиваясь ко мне. Иногда люди делают ошибки. Делают, кто ж спорит, некоторые даже не одну. Но с этим как-то жить потом надо. «Надо», — без кивнула, я только сейчас поняла, — что последнюю фразу произнесла вслух. Моя жена мне когда-то эту же фразу сказала, прямо слово в слово. А ты? Да я тоже много всякой хрени в жизни сделал. Сейчас не упомнишь всего. Усмехнулся, как будто и не исповедовался только что. Душу не раскрывал и не пытался меня надоумить глупости и не делать. Я не знаю, без что мне делать. Вздохнула, понимая, что устала очень и бороться с призраками прошлого, и винить себя, и даже любить. Просто устала. «Простить», — пожал мужчина плечами. «Отпустить прошлое и жить дальше». «Поверь, Натанович уже свое получил сполна». «Так просто?» «Зачем усложнять?» — бес приподнял одну бровь вверх. «Он никогда не пасует перед трудностями, не бросает человека в беде». «Да избил он тогда», — мужчина закашлялся, — Мажора, по которому тюрьма плачет. Думаешь, как мне удалось его отмазать? — Серьезно? — Ага, — бес кивнул в подтверждение своих слов. Паренек тоже за рулем бухой был, а до этого девчонку изнасиловал. А тут Натанович на своей тачке раздолбанной несся. — Все равно это его не оправдывает. — Я не оправдываю, — отрезал бес довольно грубо. — Я просто пытаюсь объяснить, что жизнь, милая моя, Иногда ставит подножки. Главное, вовремя остановиться. Я молчала, не зная, что возразить в ответ. Да и стоит ли именно сейчас что-либо объяснять? Или забыть, как сказал бес, начать с чистого листа, или... «Но ты же его любишь», — пропел мой внутренний голос. «Люблю», — мысленно ответила, так как устала еще и сопротивляться своим чувствам. Меня тянуло к Давиду до сих пор. Несмотря на его грехи и мою вину и все остальные проблемы. Ладно, решать тебе. без первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу и надел очки. Возле входа стоит внедорожник, у тебя 20 минут. Надумаешь вернуться, водитель тебя отвезет в мотель. Если нет, без встал посмотрел на меня сверху вниз. Буду считать, что ты струсила. И на хрен ему не сдалась. «Это еще почему?» — последняя фраза прямо заживую взяла, так меня мужчина ошарашил. «Потому что рядом ему нужна сильная женщина». Без хмыкнул напоследок, развернулся и направился к выходу, оставив меня в гордом одиночестве. Я провожала мужчину взглядом, пытаясь прожечь ему спину. Внутри пустота, в голове полный сумбур, из мыслей и эмоций, Особенно впечатлила, нахрен ему не сдалась. Зачем же тогда пришел сюда, Абиес, если уже заранее знаешь, что я не вернусь? Вернешься. Или у меня глюки снова, или я услышала голос Виктора. Перевела взгляд на фотографию, замерла. Просто не могла пошевелиться. И в тот момент мне казалось, что брат меня простил.